Из вева до звезд. Год 1927 или 1928 -й. Москва увлекается радио. Решетчатый гиперболоид башни на Шаболовке привлекает теперь взоры и слух сотен тысяч людей. На улицах, в трамваях говорят о детекторах, конденсаторах, вариометрах. У магазинов на Кузнецком мосту На Мясницкой и Никольской, где торгуют электроприборами и радиопринадлежностями, с утра до вечера толкутся любители. С ухватками голубятников они вытаскивают из-под полы маленькие самодельные приемники. На крышах всходит целая заросль антенн. Любители закидывают свои удочки в эфир, вылавливая желанные сигналы. Но радиовещание наше переживает лишь младенческий период. Концерты бывают редко. Однако люди с восторгом слушают у себя на квартире припад к наушникам, метеосводки или медлительный диктант таз, передающего информацию для газет. Людей трогают и умеряют уже сам факт. Они слышат, и им не важно, что они слышат. С они еще говорят шепотом. Им кажется, что их тоже могут услышать там, на радиостанции. Тесные московские квартиры становятся как будто просторнее. Их теперь запросто посещают голоса знаменитых людей. В частное жилье открыт доступ по звукам всех светлых событий. То в Москве, а то в Ленинграде, то на полюсе, а то в Лондоне. Очень приятное это радио. Маяковский, повидавший немало радиочудес во время своих поездок по миру, с завистью рассказывавший о них, Теперь жадно следит за тем, как развивается радио у нас. Его восторгают возможность сделать голос поэта еще дальнобойнее, всепроникающим, повсеместным. Он ревниво и заботливо прислушивается, как растет мощность наших радиостанций, как очищается от акустического мусора их тон. С великой охотой и гордостью одним из первых принимает он приглашение – Выступить по радио, прочесть у микрофона свои стихи, попробовать свой голос в эфире. Его ждут в радиостудии на Тверской. В маленькой студии, похожей на туалетную шкатулку, целиком задракированный с полами, стенами и потолком, он бесшумно шагает к столику, над которым на проволочных спиральках, похожей на большого паука, подрагивает микрофон. А много там народу! — шутливо спрашивает Маяковский, кивнув на микрофон. — Весь мир, — отвечает торжественно настроенный радиоредактор. — Ну, мне больше и не надо. Маяковский раскладывает на столе перед микрофоном листочки с новыми стихами. Он написал специальные стихи для радио. Разве можно окунуться в эфир со стихами, уже выкупанными в другой аудитории? — Алло, слушайте, — говорит Москва. Перед микрофоном поэт Владимир Владимирович Маяковский, говорит диктор. И тысячи радиолюбителей нашаривают волоском детектора самую чувствительную точку на камне, чтобы ни один звук не потерялся по дороге к приемнику. Голос Маяковского, которому всегда было тесно в самом вместительном зале, сегодня, отрастив новые крылья, взвивается из зева до звезд. Читая новые стихи, счастье искусств. Бедный, бедный Пушкин, Великосветской тиной дамам в холодные ушки Читал стихи для гостиной. Жаль губы, дам да вон, Да в губы ему бы, да микрофон! Голос Маяковского обжился в эфире. Просторно раскатывается он над Москвой, отдаваясь в тысячах наушниках сотнях рупоров. Широкая усмешка его губ распяливается от горизонта до горизонта. Поэт добродушно жареет Мусорского, которому тоже должно быть было тесно для его звуков. Концертный зал доведенный обойдут и не метра дальше. Маяковский сокрушается, что слишком тих был неподхваченный радио-голос Герцена. По радио колокол сердца расплескивать бы ему по России. Гордо торжественно, как победитель пространств и времен, дорвавших до всех углов, непреоборимо наступает голос Маяковского. Во все, всех светные лона И песня, и лозунг текут. Мы близки ушам миллионов, Бразильцу и эскимосу, Испанцу и Ватику. Как бредноут несется по радиоволнам бронебойный голос. Приходится немного расстроить приемник чуточку в сторону от волны, чтобы укоротить этот бас, рвущийся в уши. Но тут как будто происходит Маленькая заминка. Радиолюбители слышат какие-то невнятные переговоры, шепот, треск. Но снова заполняя весь эфир до отказа, звучит Маяковский. «Долой салонов жилье! Наш день прекрасней, чем не был». Слушает, стиснув железными скобками наушников свои головы радиолюбители. Собралась молодежь у громкоговорителей в клубах. Возмущенные неуважением к классикам, выключают приемники-ценители изящной словесности. Но нестребимый голод прет через стену из соседней квартиры, и никто не подозревает, что происходит в эту минуту в маленькой студии. Неосторожный фотограф, снимая Маяковского, переложил магния в свой заряд. От вспышки загорелась матерчатая обивка стены, огонь быстро расползает. Кто-то кинулся гнетушителем. Диктор уже подбегает выключить микрофон, но Маяковский отстраняет его жестом. Вонючий дым обволакивает микрофон, и огонь подползает все ближе. С иронической вежливостью отодвинувшись от жара, досадливо отмахнувшись от диктора, который все пытается прервать передачу и вывести поэта из загоревшейся студии, слезая с глаз у самого, «Жара с ума сводила!» Маяковский продолжает читать, как же ясным и огромен этот со сквозь все препоны голос. Хлеща пеногонной струей по горящей материи суетятся работники студии. Кем-то задетая срывается электропроводка, тухнет свет, некоторое время еще клеит содранная со стены материя, потом и она гаснет, шипят. Полная тьма в студии, дым и тьма. Но пробивая потемки, через микрофон в страну идет голос. Я считаю, что мы живем в дни распиваний по небу.